Глава 24. Медея. Я на мгновение задумался, а потом запустил вверх шаром из сжатой энергии, рассчитав, что через пару секунд он бы как раз взорвался яркой вспышкой. Словно сигнальная ракета, которая привлечет ко мне внимание всех, у кого есть глаза и способность чувствовать энергию. А то, раз уж встреча лидеров стихий, Все равно неизбежно, и я не могу никак управлять тем, где и как она случилась, пусть это будет здесь, рядом с моим укрытием, где я всегда смогу в мгновение ока защитить свое настоящее тело с помощью кадавра. Все-таки, если на то, что меня не найдут обычные воины, я еще мог рассчитывать, то вот в том, что лидеры стихий смогут меня заметить, пробиться в изнанку мира и использовать все это для своей победы, я ни капли не сомневался. А так, уверен, сейчас все подтянутся на мой сигнал, и можно будет более-менее контролировать этот процесс, а то и использовать основного себя для атаки или защиты, несмотря на возможные штрафы и ограничения. Я стоял и ждал, кто же появится на назначенную мной встречу раньше всех остальных. И вот на горизонте появилась первая точка. Даже с моим зрением, пока не получалось разглядеть кто это но потом на солнце блеснули лысый череп и острие копья и я узнал своего старого знакомого петрович я задал вопрос и мой кадавр приподнял руки показывая что в них ничего нет а значит нет и повода начинать драку раньше времени твоего друга здесь нет его вообще больше нет сухой голос моего собеседника был спокоен и сразу становилось понятно что его обладатель на самом деле говорит правду. «Сабутей?» Мы до этого лично не сталкивались в бою с владыкой Атиса, но я был уверен, что сейчас передо мной именно он. Тут и системные сообщения про лидера хаоса, и незнакомый голос, и то, как этот вестник в человеческом теле себя вел. «Да». Сабутей на мгновение задумался, словно размышляя, «стоит ли продолжать со мной беседу?» Должен сказать, кот, впервые за многие годы мне пришлось запоминать новое имя. Сарика или воплощение Атона. Их новые лики можно не брать в расчет. А вот из новичков ты первый, кто смог выделиться. Причем настолько, что даже твой враг смог пробиться в высшую лигу. Событий говорил, а я сразу отмечал для себя новые интересные факты. Итак, похоже, я узнал настоящие имена хозяйки Гнили и того самого Демиурга, наследником которого стал Карик. Теперь, если порыться в истории, можно будет попробовать найти что-то интересное, связанное с ним, что-то способное помочь мне в будущих противостояниях, потому что сегодня, уверен, ничего и не подумает заканчиваться. «Ты сказал мне, что Петровича тут нет». Я решил подойти к еще одному интересному вопросу, что всплыл у меня в голове при взгляде на такое знакомое лицо. «Но это же не только его тело, но и твоего брата?» Я напомнил об истории глашатая Сабутея, тем самым попытавшись выяснить, как тот оказался здесь и почему именно в таком виде. Вернее, почему именно этот вид дает повелителю Атиса такой низкий уровень штрафов при нахождении в новом мире. «Мой брат...» Сабутей нахмурился. Я понял, что на этот раз возродить его опять не получится, так что пришлось стереть его сознание вместе с сознанием живущего в этом теле человека, чтобы освободить его под меня. Бывший вестник хаоса говорил легко и спокойно, и я не сразу осознал, что мне сейчас рассказали о смерти Петровича. И если после многих прошлых неприятностей ему в итоге все-таки удавалось выкарабкаться, то на этот раз... Старому пройдохе, похоже, на самом деле пришел конец. Обидно и почему-то немного грустно. А я хотел спросить о том, как именно тело бывшего копейщика оказалось так необходимо для прорыва в новый мир, когда меня вдруг перебила выбравшаяся из невидимости маленькая девочка. «Всем привет!» Я чуть не вздрогнул от слов Керри, осознав, что ее навыки скрытности оказались так высоки. Ведь если бы не Сабутей, чье присутствие невольно сковывало повелительницу гнили, она бы смогла покончить со мной за один единственный удар. Непозволительная слабость. Надо срочно собраться и быстро придумать, что делать дальше, чтобы не допустить повторения этой ситуации. Или сделать вид, что ничего страшного не было. Нет, вряд ли Керри настолько глупа, что не смогла отследить мою реакцию на свое появление». Не тот у меня сейчас уровень врагов, чтобы надеяться на победу, полагаясь не на свои сильные стороны, а на их ошибки. Здравствуй, Сарика. Сабутей назвал Керри ее настоящим именем, и девочка поморщилась. Не умеешь ты держать язык за зубами? Она смерила Сабутея взглядом. Или не хочешь? Неужели и вправду думаешь, что сможешь убрать меня руками этого человека? Впрочем, с тебя останется! Ты же всегда любил использовать других и не тратить свои силы. Вот и сейчас даже не стал создавать аватара, а использовал связь с нашим врагом, чтобы создать его аналог. Ага. Вот и ответ на мой вопрос. Причем и про Сабутея, и про Керри. Вторая, чтобы попасть в новый мир и выйти из-под штрафов, создала себе некий аватар. Первый же каким-то образом использовал наше с Петровичем знакомство и через него смог протащить это тело в новый мир. Одновременно мозги продолжали работать, и я понял кое-что еще. события использовал связь этого тела уже с собой, чтобы перенести в него свои силы и способности. Неплохой ход, если бы не смерть Петровича, я бы даже сказал красивый. В этот момент мой слух резанул резкий свист, и я быстро сделал два шага назад, освобождая место для еще двух участников этой встречи. С небес, не знаю, как они туда забрались и зачем, используя обычное ускорение свободного падения для собственной доставки, практически одновременно упали Гецо и Бо. Что ж, если они хотели по-тихому подобраться к нам за счет того, что не использовали для этого ни одной способности, то им это явно не удалось. Воздушная волна от удара двух упитанных тел о поверхность разлетелась во все стороны. Но те, кто сегодня тут собрался, могли себе позволить не обращать внимания на такие мелочи. Они, но не я. Не обращая внимания на насмешливые взгляды, я призвал стихию зла и пробежался ею по себе, сжигая в черном пламени все частицы пыли, что опустились на меня после столь эффектного появления этой парочки. Не знаю, верны ли мои догадки о том, что все это может быть и частью их плана, но лично я вполне допускаю со своей стороны применение стратегии, когда я вроде бы случайно осыпаю врага пылью, а потом использую ее как часть какой-то сложной техники. А может, это и имеет смысл. Сабутей неожиданно последовал моему примеру и прошелся по своему телу огнем, тоже сжигая весь лишний мусор, окативший и его тоже. Керри лишь пожала плечами. И эта парочка вроде бы ничего не значащих жестов тут же описала для меня всю расстановку сил. Итак, глава хаоса у нас старается выдержать относительную самостоятельность и никому не доверяет. Повелительница Гнили не видит врагов ни в Бо, ни в Гецо, А последний, кстати, в принципе, ведет себя довольно странно. Непривычные жесты — Ну, насколько я помню, его манеры с нашей последней встречи — необычный титул. А еще странно выглядит то, что от стороны света пришли сразу двое. Разве что... Я попробовал найти самое простое объяснение, которое могло бы расставить все по своим местам. А потом задал вопрос, чтобы проверить свою догадку. «Карик, я внимательно посмотрел на Гецо. «Зачем же ты убил нашего старого знакомого короля обмана? Он ведь еще вполне мог послужить твоим планом в борьбе со мной». Если опираться на то, как поступил тот же Сабутей для подготовки подходящего тела, на связку имени и титула наследника демиургов, на то, как отстраненно Бо смотрел на своего вроде бы как товарища, это предположение сейчас выглядело самым перспективным. «Угадал». Я до последнего не верил в этот вариант, но Гецо неожиданно ответил мне голосом карика, А потом, словно в подтверждении своих слов, призвал силу Демиурга. «Этот король обмана слишком много о себе думал. Сделал копию моей силы и верил, что это поможет ему подчинить меня. Наивно. Он мог еще на что-то рассчитывать, пока я не познал свой дар. А потом он жил только потому, что я ему позволял». «Знаешь, почему у него не было шансов?» Карик Гецо смотрел на меня в упор. А я пытался понять, не может ли происходящее быть какой-то игрой короля обмана. Ведь будь это так, подобный маневр выглядел бы очень элегантным ходом. Лично я бы не отказался когда-нибудь проделать что-то подобное, но пока все говорило в пользу того, что мне сейчас не врут. Сосредоточившись на развитии света, Не смог бы Гетсоу так быстро развить силу Демиурга. А еще взгляд Бо. Он смотрел на короля обмана не как на союзника, а как на того, от кого можно ожидать удара в спину в любой момент. Но при этом приходится терпеть. По какой-то причине. «Ты мог как-то им управлять из-за вашей общей силы?» Я высказал предположение, отвечая на вопрос Карика Гетсоу и поддерживая тем самым разговор не давая нашей встрече перейти из холодной фазы в горячую. «Управлять?» — Карик, а теперь я был уже уверен, что это именно он, — хмыкнул. «Это слишком мягкое слово. У демиургов, знаешь ли, очень жесткая иерархия, и тот, кто сильнее, всегда может управлять своими, более слабыми собратьями. Например, приказать явиться ко мне в замок и убить себя». «Или приказать упасть на колени?» Последняя фраза Карика была явно обращена ко мне. И теперь уже я не удержался от ухмылки. «Или не падать?» Я посмотрел в глаза наследнику Демиургов и успел заметить, как он недовольно поморщился. Все-таки контроль Карика над новым телом еще не идеален, и он не сумел до конца скрыть эмоции. «Прекрасно его, кстати, понимаю». Я бы тоже не отказался победить с помощью пары слов. Но, увы, в жизни все обычно сложнее, чем в наших мечтах, и стихию из доставшегося мне семени Демиурга, как на то надеялся Карик, я так и не изучил. Использовал для открытия новых миров, да, а делать частью себя так и не стал. Жаль, это могло бы сэкономить много времени. Мой собеседник картинно вздохнул. «Впрочем, принципиально ничего не изменится. Тебе все равно не победить». Бо, Я решил проигнорировать Карика, благо все, что хотел, я о нем уже узнал. А вот бог обмана все еще оставался темной лошадкой. Я до конца не понимал его цели и мотивы. Но ведь есть еще шанс, что мы сможем договориться и опять поработать вместе. И тогда расстановка сил уже кардинально изменится». «Мне не о чем с тобой говорить». Бог обмана словно специально избегал пересекаться со мной взглядами. «Все, что хотел, я тебе уже сказал». «Но почему ты с ними?» «Тот же Карик убил Гецу, твоего союзника, а ты все равно собираешься его поддерживать». Я попробовал вызвать в своем старом друге хоть какие-то эмоции, но, увы, упоминание ныне почившего короля обмана совершенно его не тронуло. А Амидея? Она согласна с тем, что ты сдался. И теперь играешь не на себя, а за кого-то другого. Хозяйку ночи я упомянул просто к слову, стараясь напомнить Бо о том, кто он есть. Но в итоге именно ее имя и стало тем триггером, что заставил Бога обмана взорваться. «Да как ты смеешь о ней говорить? Как смеешь упоминать ее имя после всего? Если бы не ты, она была бы жива!» И вот тут я оказался по-настоящему ошеломлен. Что значит «была бы жива»? Я видел Медею в воспоминаниях Гецу, Они рассказывали мои шпионы. Я без всякого сомнения делился подробностями, которые могли раскрыть информацию о моих силах или агентах. В обычной ситуации это было бы чересчур расточительно. Но сейчас, понимая, что стоит на кону, Я был готов пожертвовать очень многим. До этого я не понимал, что стало причиной такого отношения Бо ко мне. Но если его слова правда, тогда вот то, что могло его так изменить. То, что могло поставить его на путь мести и заставить забыть обо всем хорошем, что нас связывало. «Эту Медею ты видел!» Бо провел рукой перед лицом, и то начало меняться на женское. Это всего лишь вещественный дух, в который я загрузил все свои воспоминания. Дух, который может выглядеть, как она, говорить, как она, но никогда не станет ею. И да, как оказалось, еще этот дух прекрасно работает в качестве аватара для переноса моих сил в новые миры. Впервые за два последних года я не чувствую себя дураком от того, что трачу столько сил и времени на попытки поддержать иллюзию того, Что уже так давно мертво. Бо замолчал. А я только сейчас по-настоящему понял, насколько же ему тяжело. Он лишился медеи, но не смог смириться с этим, создав ее копию. Если подумать, то ведь это болезнь, и если так будет продолжаться и дальше, в итоге он точно сойдет с ума, если уже не сошел. Стоп! Меня неожиданно пронзила новая мысль. Бо сказал, что это было два года назад. Именно тогда, когда я открыл стихию зла, когда взорвал свой первый мир, когда в последний миг бог обмана так яростно просил меня остановиться, а я не стал этого делать. «Как?» Я сказал только это слово, но Бо меня понял. «Задело одно из разбросанных во все стороны способностей. Оглушило». Бо замер и мне очень хотелось его перебить. Перебить, чтобы спросить, кто мог оглушить хозяйку ночи. Но, учитывая, что тогда в битве сошлись Карик и Керри, как раз им это было вполне под силу. Проклятие. И ведь формально они тоже виноваты в том, что Медея лишилась сознания, что потерялась в сутолоке боя, что Бонни смог ее вытащить. Виноваты все, но обвиняют только меня. Обидно. Хочется оправдаться, но это просто бесполезно. Во-первых, формально я все равно убийца. И это уже не исправить. Во-вторых, Бо сейчас не в том состоянии, чтобы меня услышать. И в-третьих, это ничего не изменит. «Но, может быть, ее еще можно воскресить? У тебя есть части ее личности. Возможно, еще у кого-то есть...» Я говорил и понимал, что вряд ли Бони попытался это сделать. Но все равно, это был хоть какой-то способ сделать шаг вперед, думать не о прошлом, а о будущем. Ни у кого нет. Думаешь, я не пробовал хоть как-то действовать? Да я даже с тобой пытался связаться. В памяти невольно всплыли все те разы, когда Бог обмана хотел со мной поговорить. А я продолжал скрываться сохраняя тайну своей новой стихии и мира. Проклятие! А ведь ответь я хоть раз, и все бы пошло совсем по другим путям. Но, увы, история не знает сослагательного наклонения. И теперь мне надо исходить из того, что я убил половинку Бо, не помог ему в трудную минуту и стал врагом номер один, ради уничтожения которого он готов объединиться с кем угодно. «Ну, хватит. Поговорили и будет». Карик прервал наш разговор. «Пора переходить к более важной части нашей беседы. К тому, кто именно убьет кота и заберет себе набранную им силу». «А вы справитесь?» «Обсуждение моей судьбы, как будто меня самого тут нет, немного задело». «А ты сможешь нам помешать?» — парировал Карик. «Могу просто уйти, если мне что-то не понравится». Я отключил эмоции и принялся зондировать почву на случай будущих маневров. «Даже если мы предложим тебе сражение один на один?» Наследник Демиурга усмехнулся. И на чужом лице это выглядело как улыбка только что вышедшего от стоматолога-счастливчика. И тем не менее он смог меня зацепить. Мне предлагают возможность сразиться с каждым из моих врагов по отдельности, пока моя стихия превосходит их по силе. Это действительно стоящее предложение. Со своей стороны, я даю своим противникам аж четыре попытки со мной расправиться, так что выгода для них тоже очевидна. Ситуация выглядит довольно прозрачно. Условия для нее были сформированы совсем недавно, так что вероятность подвоха минимальна. Так что, надо соглашаться. Я посмотрел на все так же криво улыбающегося карика. Перевел взгляд на яростно сжимающего кулаки Бо, потом на Сабутея, словно бы витающего в своих мыслях, и, наконец, на Керри, маленькую девочку, что при своем росте ухитрилась смотреть на всех собравшихся друзей и врагов только свысока. «Одно условие!» Я, наконец, решился. «Не знаю, как вас, но меня не интересуют ваши жизни, а потому перед каждой дракой будем заключать сделку» и в случае своего поражения вы мне будете что-нибудь должны».